Он опять начал бродить и, наконец, приотворил дверь бильярдной. Там гонял шары итальянский тенор, играя торсом и манжетами, чтобы привлечь внимание своей хорошенькой соседки по табльдоту, сидевшей на диване между двумя молодыми людьми и читавшей им какое-то письмо. При появлении альпиниста она прервала чтение. Один из молодых людей, тот, что был выше ростом, поднялся с места. Это был настоящий мужепёс с волосатыми ручищами, с грязными черными патлами, и нечесанной бородой. Он сделал два шага навстречу вошедшему и посмотрел на него вызывающим и до того свирепым взглядом, что добрый альпинист, не потребовав никаких объяснений, благоразумно и с достоинством сделал полоборота направо. «Неприветливый все-таки народ, эти северяне!» — сказал он громко, и чтобы показать дикарю, что он его не боится, хлопнул дверью. Последним прибежищем оставался салон. Альпинист туда вошел. «Ах, пропади он пропадом этот салон!» Ну и мрачно же было там. Если б вы только знали, мрачно, как в Сент-Бернардском монастыре, где монахи выставляют на показ замерзших, которых они выкопали из-под снега, выставляют в самых разнообразных положениях, каких те закоченели. Вот что такое салон в рике Кульм. Дамы все до одной застывшие, молчаливые, сидели группами на диванах, расставленных вдоль стен, некоторые поодиночке раскинулись в креслах мисс, все по одной сидели точно скованные холодом за круглыми столиками у ламп и держали в руках кто альбом, кто журнал, кто вышивание. Среди них находились генеральские дочки, восемь маленьких перуанок, бросавшихся в глаза шафранным цветом лица, подвижностью черт и тем контрастом какой составляли их яркие ленты с серо-зелеными тонами английских платьев. Эти бедные жаркостранки, которых так легко было себе представить, гримасничающими, прыгающими по верхушкам кокосовых пальм, которые еще в большей степени, чем другие жертвы, вызывали чувство жалости своей вынужденной немотой и закоченелостью. А в глубине салона у фортепиано виднелся зловещий силуэт старого дипломата. Его маленькие безжизненные ручки в метенках лежали на клавиатуре, бросавшей на его лицо желтоватый отцвет. Силы и память изменили бедному фон Штольцу, и он безнадежно запутался в польке собственного сочинения. Он проиграл несколько тактов, но, забыв коду, всякий раз начинал с и в конце концов, играя, уснул, а за ним потряхивая причудливо взбитыми локонами или чепцами, отделанными кружевом, похожим на корочку от слоеного пирога, чепцами, которые так любят англичанки, и которые в мире путешественников являются признаком хорошего тона, стали погружаться в и все дамы. Появление альпиниста не пробудило их, и он, проникшись всей этой леденящей душу атмосферой уныния, рухнул на диван, но вдруг... Но тут вдруг в прихожей весело и громко заиграла музыка. Три бродячих музыканта из тех, что обходят все швейцарские отели, из тех, что носят длинные до колен сюртуки, у которых такие жалобные лица явились сарфой, флейтой, скрипкой в регикульм. При первых же звуках музыки альпинист так и подпрыгнул. «Ух ты, браво, музыку сюда!» и скорее бежать, скорее все двери настежь, скорее угощать музыкантов, по их шампанским. И сам он при этом хмелеет, но не от вина, от музыки. Он подражает флейте, подражает арфе, прищелкивает у себя над головой пальцами, вращает глазами, приплясывает к великому изумлению туристов со всех концов сбежавшихся на шум. И вдруг наш альпинист, завидев в дверях жену профессора шван талера уроженку Вены, толстушку с такими задорными глазками, что, несмотря на сплошь седые волосы, она, кажется, гораздо моложе своих лет, загоревшись при звуках вальса Штрауса, который раззадоренные музыканты играют с чисто цыганским остервенением, подбегает к ней, обнимает за талию и увлекает, крича остальным «Что же вы? Что же вы? Танцуйте!» Толчок дан. И вот уже все оттаяли, все закружились и понеслись. Танцуют в прихожей, в салоне, вокруг длинного зеленого стола, в читальном зале. А ведь это он их так расшевелил. Вот молочина. Сам он, однако, больше не танцует. Прошелся несколько туров и запыхался. Но он распоряжается балом, подгоняет музыкантов, подбирает пары, бросает бонского профессора в объятия какой-то старой англичанки, чопорного Астье Рью, напускает самую резвую из перуанок. Сопротивляться бесполезно. От этого ужасного альпиниста исходят какие-то токи, от которых вы срываетесь с места, от которых у вас вдруг становится легко на душе. И ух ты, ух ты, презрение ненависти, как не бывало. Нет больше ни рисолюбов, ни черносливцев. Вальсирует все. Безумие распространяется, охватывает все этажи. И в широком пролете лестниц видно, как на площадке седьмого этажа кружатся, будто заводные куклы-служанки-швейцарки в своих тяжелых пестрых юбках. И пусть на дворе бушует ветер, раскачиваются фонари, гудит телеграфная проволока, пусть крутятся снежные вихри на пустынной вершине. Здесь уютно, тепло, и на всю ночь хватит тепла и уюта. Пойду-ка я все-таки спать, говорит себе добрый альпинист, ибо он человек благоразумный, ибо он из того края, где быстро воспламеняются, но еще быстрее гаснут. Посмеиваясь в свою седоватую бороду, он пробирается, он крадется так, чтобы ускользнуть от фрау шван которая после тура вальса всюду ищет его, вцепляется в него, все хочет... «Пляссирен, танцирен!» Он берет ключ, подсвечник и на площадке второго этажа останавливается на минутку, чтобы полюбоваться делом своих рук. Взглянуть на этих сидней, которых он заставил веселиться, которых он растормошил. Тяжело дыша после прерванного вальса, к нему подбегает швейцарка и протягивает ему вместе с пером книгу для приезжающих. «Будьте любезны, сударь, распишитесь!» Он колеблется. Стоит или не стоит сохранять инкогнито? А, впрочем, какое это имеет значение. Если даже весть о его прибытии разнесется по отелю, все равно никто не догадается, зачем он приехал в Швейцарию. А зато любопытно будет посмотреть завтра утром, как вытянуться физиономию всех этих инглишменов, когда не узнают. Девчонка наверняка проболтается. То-то все удивятся, то-то все будут ошеломлены. «Как? Это он! Он!» Мысли эти мелькнули у него в голове, стремительные скользящие, как удары смычка. Он взял перо и небрежно рукой под именами Асье Рию, Шванталера и других знаменитостей, поставил имя, которое должно было затмить все предыдущие, то есть свое имя. Затем он поднялся к себе в номер, даже не полюбовавшись тем впечатлением, какое он произвел на служанку. Так он был уверен в эффекте. Швейцарка заглянула и прочла: Тартарен из Староскона, а под этим П. КА. Уроженка Берна, прочтя это, совсем не была ошеломлена. Она понятия не имела, что означает букву ПКА. Она ничего не слыхала о Дардарене. Эх, дикарка!